Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, копенные квартиры служащих, паровозные депо и склады. Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы товарной. Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новое. Оле Деминой очень нравилась Лара.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 Сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц Фаина Силантьевна Фетитова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек. Она держала костяной мундштук с папиротой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса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 Смертью виду нечистую силу, по-детски прохрипела Ларина на ухо Оля Демина. Да, в самом деле противная собака. Ну как же ты глупенько это сделаешь. Чише ты не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну вот, у вашей маменьки на комоде, ну да, мраморные хрустальные. А, ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымучить в сале. Сало пристанет, наглотается он паршивый пес, набьется-то на пестерь и шабаш кверху лапки, в стекло. Лара смеялась и с завистью думала. Девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются а вот подишь ты сколько мне еще не испорченного детского яйца Джек.